Глава восемнадцатая. Убийство Ганди. Индандион. Настоящее имя министра туризма было Рехавам Волкович, но молодое государство Израиль в конце 1900-х и начале 50-х годов создавало новый реалии, писало свою историю, и типичные еврейские фамилии противоречили принципу быть не евреем, а израильтянином. Таким образом, Волковичи превратились в Зиеви. На еврите Зиев волк. Молодой Зиеви был худ, темнокож и брит наголо, за что и заслужил кличку Ганди. Под этим именем его знала и любила страна. Сделав блестящую военную карьеру, генерал Ганди ушёл в политику. В 2001 он был министром туризма. В отличие от других членов правительства, Ганди передвигался по стране без охраны. Он жил в уверенности, что эта страна его, и чувствовал себя в ней в безопасности. 17 октября 2001 года у всей нашей группы был отгул. Мы собирались позагорать у моря, а потом пообедать в каком-нибудь рыбном ресторане, которых много в прибрежной зоне. Однако, не успела машина выехать со стоянки главного штаба полиции, как все наши планы рухнули. Как были в шортах и майках, но с оружием, Мы ввалились в холл отеля Хайат Регенсий Джерусалим. Сегодня он называется Дан Джерусалим, пугая своим диким видом благообразных седых американских старушек. Следователи полиции и службу общей безопасности уже работали во всю. Служба общей безопасности аналог российской ФСБ. Во время раннего завтрака в ресторане отеля супруге министра показалось, что за ними следят. Чепуха, сказал Ганди, быть этого не может. Я поднимусь в номер и подожду тебя там. На восьмом этаже министр вышел из лифта и повернул направо к номеру 816, ближайшему к выходу на запасную лестницу. Из-за угла вышел человек. Выстрелов никто не слышал. Стреляли с близкого расстояния из пистолета с глушителем. В крупных отелях, таких как Хаят, число камер наблюдения может достигать двух сотен. Не прошло и часа с начала расследования, как стало понятно общая схема покушения. Террористы жили в том же отеле на четвёртом этаже. Жили открыто, не таясь. Завтракали, обедали, ужинали, плавали в бассейне, ходили в спа и даже вызывали девушек. В подземном гараже отеля они запарковали две машины: основную и запасную. Стреляли из Вальтера, в запасной машине держали чешский пистолет-пулемет Скорпион. Стоя за дверью, ведущей на лестницу, ожидая сигнала от напарника, следящего за Ганди в ресторане, убийца курил и окурок сигареты бросил там же на пол. Две стреляные гильзы подбирать не стал. Просто спустился по лестнице прямиком в гараж. Основная машина не завелась, подсел аккумулятор, и четверо убицу ехали на запасной. Эксперты работали по двое. Одна пара в номере убийц, вторая на месте засады, третья в подземном гараже. В номере собрали окурки из пепельницы, газету, стаканы, счёт за номер и меню мини-бара. На месте засады окурок и две стреляные гильзы. В гараже обследовали оставшийся автомобиль. Результаты экспертиз были готовы к концу дня. Профиль ДНК курка с места засады совпал с профилем одного из курков, собранных в номере террористов. Отпечатки пальцев, найденные на газете, счёте за оплату номера и меню мини-бара, оказались знакомы базе данных. Все члены банды состояли в террористической организации Народный фронт освобождения Палестины и в своё время уже попадали в поле зрения полиции. Как же нам удалось с такой скоростью получить отпечатки пальцев убийц, оставленные на бумажных вещественных доказательствах? Мы с вами говорили о том, каким методом работают с бумагой в большинстве полиции мира. Эксперты пользуются нингидрином, который вступает в реакцию с аминокислотами, входящими в состав биохимических выделений кожи. Если не стимулировать эту реакцию катализаторами, она протекает медленно. Однако ускорение с помощью катализаторов может отрицательно сказаться на качестве проявленных отпечатков. При расследовании дела Ганди впервые было применено принципиально новое вещество — индандион. Индандион синтезировали в отделе криминалистики секретной службы США, и на это стоит Secret Service (УСС), ответственный за храну американского президента и валюты. Когда говорят об американских силовых структурах, то чаще упоминают ФБР. А ЮССС остается в тени. В отделе криминалистики работают ученые высочайшей квалификации. Вплоть до 2007 года его возглавлял доктор Антонио Канту (1941-2018 годы). Фигура в криминалистическом сообществе почитаемая и легендарная. Антонио Канту, или как мы все его называли Тони, был человеком огромного обаяния и ученым высшего класса. Многие криминалисты, чьи имена сегодня на слуху в международном профессиональном сообществе, по праву считают его своим учителем. Он с одинаковым уважением относился и к коллегам-профессорам, и к студентам, практикантам и стажёрам. Именно в отделе Канту в 1999 году Роберт Рамотовский, Мадлен Жулье и Мария Петровская внедрили индендион в экспертную практику. Как и нингидрин, индендион вступает в реакцию с аминокислотами, только реакция эта быстрая. Длительностью несколько минут, а результат ее гораздо более впечатляющий. Вещи, сделанные из бумаги или картона, на пол минуты опускают в бесцветный раствор индендиона, еще минуту сушат в вытяжном шкафу, а затем кладут на десять секунд под горячий пресс, похожий на те, с помощью которых штампуют надписи на футболках. Отпечатки, проявленные на бумаге нингедрином, видны невооруженным глазом. Индендион, в отличие от нингедрина, вещество флуоресцентное. На вынутой из-под пресса бумаге ничего не видно, но стоит надеть оранжевые очки и осветить лист специальной лампой, излучающей зеленовато-голубой свет, как отпечатки становятся видимыми. В Израиле и некоторых других странах с развитыми криминалистическими службами уже много лет работают с индендионом, и его эффективность трудно переоценить. А что же террористы? Они бежали в так называемую зону А. контроль, над которой полностью осуществляется самозваным палестинским правительством и его военными службами. Слушателю, скорее всего, непонятно, о каких зонах идёт речь. Я поясню. В 1993 году правительство Израиля подписало с Организацией освобождения Палестины (ООП), возглавляемой в то время террористом Ясиром Арафатом, мирные соглашения, вошедшие в историю как соглашения Осло. Как и почему правительство пошло на такой мяко говоря спорный шаг, история длинная. Для нашего повествования важно, что согласно этим договорам, территории с многочисленным арабским населением были разделены на три зоны: А, Б и С. На территориях С весь контроль административный и военный осуществляется Израилем. В зоне Б военные власти израильские, а административная палестинская. А в зоне А мы уже говорили. Израильской службе безопасности мгновенно стало известно, где именно прячутся убийцы, и правительство потребовало от палестинской администрации немедленной выдачи террористов. Палестинцы проигнорировали израильское требование, заявив, что сами проведут судебное разбирательство. Действительно, состоялся бутафорский суд, и террористы получили смешные сроки тюремного заключения. Наказание они начали отбывать в самой комфортабельной из всех палестинских тюрем в городе Иерихон. Это тот самый Иерихон из Ветхого Завета, стены которого рухнули под звуки иерихонских труб. Израиль по щечину стерпел. Но в 2006 году председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас решил позлить израильтян, заявив, что выпускает убийц на свободу. Бывший аспирант Московского института имени Патриса Лумумбы, тема диссертации отрицание Холокоста. По данным архивов Метрохина, в начале 1980-х агент КГБ в Дамаске по кличке Крот. За день до даты освобождения террористов в Эрихон вошли соединения израильской армии и полицейского спецназа Ямам, специализирующиеся среди прочего на освобождении заложников. Легко сметая с пути вооружённые силы палестинцев, армия и спецназ окружили тюрьму и предложили преступникам сдаться. Как и предполагалось, последовал отказ. Так, да, армия подогнала бронированный бульдозер, разработанный израильской танковой промышленностью на основе Caterpillar D9R. Инженерно-сапёрная служба армии активно использует эту чудовищной силы машину для разрушения зданий, в которых баррикадируются террористы. Бульдозер слегка ударил по углу здания тюрьмы, и убийцы поняли, что в следующие несколько минут они будут погребены под обломками и лучше сдаться. Они вышли гуськом в одних трусах и с поднятыми руками. Это шоу транслировалось по всем каналам израильского телевидения. Террористов судили и приговорили к пожизненному сроку. Они сидят в израильской тюрьме для террористов, и надеюсь, никогда оттуда не выйдут. Интервью с Александром Бедвеном, начальником отдела криминальной полиции Квебека. Александр, ты начальник большого отдела криминалистической экспертизы в криминальной полиции Квебека. А это тяжёлая ноша? Работы не в поворот. Мы занимаемся всеми мыслимыми видами экспертиз, от идентификации угнанных автомобилей до ДНК-анализа и антропологических реконструкций. Что привело тебя в эту область? Видишь ли, это было предопределено. Мой отец работал полицейским, а меня тянуло в науку, но в то же время хотелось носить форму. Вот я и стал экспертом-криминалистом. В университете я изучал микробиологию, в отделе начал с самого низа. Но, как говорят по-английски, little strokes fell great oaks, дословно маленькие удары валят большие дубы. Перевод с английского. Есть, наверное, русский эквивалент. Есть. Терпение и труд все перетрут. Если я правильно помню, ты успел одновременно с работой написать диссертацию и защитить ее в Лозаннском университете. А планка там очень высокая. Да, там серьезные требования к докторантам. Впрочем, что я тебе рассказываю, ты и сам знаешь. Не жалеешь, что выбрал эту профессию? Не на секунду. И не важно, что в частном секторе программисты, адвокаты или врачи получают больше. Сможешь вспомнить о самом интересном деле за годы практики? Для меня самые интересные дела это так называемые cold cases. Ты мне как-то говорил, как это называется по-русски, висун, так кажется. Висяк от глагола висеть, то есть зависнуть и не падать. И что это было за дело? Тебе о нем неизвестно. Одно из двойных убийств в более чем двадцатилетней давности, которое я помог раскрыть, перепроверив бумаги, фигурировавшие в этом деле в качестве вещественных доказательств. Новые химикаты, разработанные в последнее время, оказались намного эффективнее тех, что были в ходу двадцать лет назад. Выявился отпечаток неплохого качества, и я смог еще улучшить его с помощью компьютера. В результате, бинго! И, конечно, счастье, что преступник не умер за эти годы и никуда не сбежал.